Глава 78. «Следи за ним». 1977. Виллуру. Лицо Ленина, лежащего в палате интенсивной терапии, опухшее, отечное. Веки вздрагивают, и его рвет после наркоза. Он беспокоен. Мариамма смазывает вазелином его пересохшие губы и думает, интересно, время для него снова растянулось, как после приступа. Четыре часа операции воспринимаются как четыре года. Без этой опухоли, которая определяла всю его жизнь, останется ли он прежним Лениным или станет кем-то иным? И она смачивает ему губы кубиком льда, шепчет ласковые слова, и вот он приходит в себя, взгляд сначала расплывается, Марьямма, едва слышно. И она чувствует, как кулак, стиснувший ее грудь внутри, разжимается, впервые с тех пор, как Дигби появился в тройном ем жизнь назад. На следующий день Ленина переводят в обычную палату. Он слаб, но все конечности функционируют, речь и память не пострадали, не повреждено ничего, кроме опухоли, насколько они могут судить. Мариамма кормит его, подкладывает ему судно, Моет, делает все, чтобы освободить от работы медсестер. Наблюдая за стажерами, она научилась, как менять изпачканных просто неподлежащими пациентами, как поворачивать больного, как помыть его прямо в постели. Урок смирения. Разве не должен каждый врач учиться этому? Разве не в этом суть медицины? Статья ⁇ Священник наксолит ⁇ Выходит в монораме на следующий день после операции Ленина. Невинный мальчик-алтарник страдал от медленно растущей опухоли мозга, которая привела его в наксолиты. Теперь же, после героической хирургической операции, он снова здоров и раскаялся. Вот такую байку плетет репортер. Кто знает, может, это и правда. Дигби надеялся, что подобная глазка удержит полицию Кероллы от посягательств на жизнь Ленина, когда они возьмут его под стражу. Возможно, это сработает. Через 10 суток после операции Мариама, по приглашению шефа, проводит целый день, наблюдая за работой хирургов. Вернувшись в палату к пяти часам, Она озадаченно смотрит на чисто выбритого молодого человека в свободной рубашке и брюках, сидящего на ее стуле рядом с пустой кроватью Ленина. Все взгляды устремлены на Мариамму, сестры лукаво улыбаются. Незнакомец поднимается на ноги, медленно поворачивается и подходит вплотную. С того самого времени, как Мариамма впервые встретилась с Ленином в сент бриджет она не видела его стоящим. Он выше, чем она помнит. Ленин неловко падает в ее объятия. Кожа до кости. Все пациенты, кто в сознании, все родственники, толпящиеся в палате, не сводят с них глаз. А сестры и старшая сестра вот-вот расплачутся. Мариамма чувствует, как кровь приливает к лицу. «О, Боже, пожалуйста! Не дай Бог, они сейчас начнут аплодировать!» По настоянию Ленина из благословения старшей сестры они выходят в тенистый двор и усаживаются на лавочку. Высыхающие листья раскидистого дуба над их головами тихо шуршат, как рис, который пересыпают в корзинку. Глаза Ленина скользят вдоль ветвей до самых кончиков. Он разглядывает небо. — Если бы здесь можно было спать, я бы согласился, — говорит он. Мысли его нисколько не замедлились. Они скачут, как горные козлы с уступа на уступ, как будто слов накопилось очень много. Он рассказывает, что в последние два года он и немногие оставшиеся товарищи были нежеланными гостями для сельских жителей. Крестьянам больше нельзя было доверять людям за интересы, которых они сражались. Деньги, обещанные за нас, слишком заманчивая цель. Крестьяне, ради которых я готов был умереть, могли продать меня с потрохами. Отряд все больше времени проводил в джунглях, погружаясь во все большее разочарование. Ты знаешь, что грибок под названием «Пузырчатая гниль» сделал для классовой борьбы больше, чем все наксолиты вместе взятые. Он уничтожил чайные плантации, и хозяева оставили землю туземцам. Это ведь изначально была их земля. Ленин рассказывал, как необъятность джунглей заставила замолчать его и товарищей. Они почти не разговаривали даже друг с другом. Старый туземец из Вонаяда научил меня перебрасывать камень, привязанный к тонкой бечевке, через нижнюю ветку самого высокого дерева. Потом, привязав к бечевке прочную веревку, Я мог перебросить ее через ветку и сделать петлю для тела. Он показал мне особый узел, секретный, который позволяет подтягиваться потихоньку наверх. Веревка закрепляется, и ты не сползаешь. Это схватывающий узел, ему трудно научиться. Он передается в туземных племенах из поколения в поколение». Люди думают, что наследство — это обязательно земля или деньги. Тот старик передал мне свое наследство. Беглый Ленин поднимал себя этой туземной лебедкой к звездам. Он целыми днями жил в кронах деревьев вместе с грибами, жуками-древоточцами, крысами, певчими птицами, попугаями, а иногда и цвет составляла ему компанию. У каждого дерева свой характер, и у них другое чувство времени. Мы думаем, что они молчат, а им просто требуется много дней, чтобы закончить слово. Знаешь, Мариамма, в джунглях я понял свою слабость, несовершенство, свою человеческую ограниченность. Я постоянно был поглощен какой-нибудь навязчивой идеей потом другой, затем следующий, бесконечно идти по прямой, стать священником, потом наксолитом. Но в природе одна единственная идея — это неестественно. Или, точнее, одна единственная идея — это и есть сама жизнь. Просто быть, жить. Мариама слушает обрадованная, но и немного обеспокоенная его мыслями. Старшая сестра присылает им ужин с особым лакомством — мороженым. Мрям, знаешь, что самое вкусное в жизни я ел? Я часто об этом вспоминаю. Роял Милс в махабали Однажды я опять свожу тебя туда, в ту же самую комнату. Обещаешь?» Ленин кивает, берет ее ладонь, И целует, не сводя взгляда с ее лица, словно стараясь его запомнить. Я не хотел портить наш вечер, вздыхает он. Но пока тебя не было в палате, сообщили, что завтра меня передают полиции Кералы. Меня перевезут в тюрьму, в Тривандром. Нет, не горечь, а дикий первобытный страх охватывает ее, страх за его жизнь точно такой же, как перед операцией. Марьямма встревоженно смотрит Ленин, — «что с тобой?» «Мне страшно. Грустно. Чего ты ожидал?» «И я злюсь на тебя. Да, я понимаю, что уже поздно. Но если бы ты не настоял на том, чтобы быть... быть Лениным, у нас могла получиться жизнь. Прежний Ленин начал бы возражать. Упрекать, что его не так поняли. Этот новый, покаянно отводит глаза, и ей становится стыдно. Она гладит его по щеке. Но, с другой стороны, если бы ты был хорошим мальчиком и стал священником, я, наверное, решила бы, что с тобой слишком скучно. А теперь, когда я бандит, я неотразим? Такой Ленин ей нравится. Нет, неправильно. Она любит его. Как бы сильно они оба не изменились, личность формируется в возрасте десяти лет, такова ее теория. Эксцентричную составляющую вырезать нельзя, зато, наверное, можно научиться справляться с ней. Мрям. я знал, что тогда в Мадрасе мы попрощались навсегда, но я все равно вел с тобой воображаемые беседы и складывал мысли в специальный мысленный чемодан, чтобы когда-нибудь... Я хочу сказать, я никогда не отказывался от тебя. Не мог. И вот я здесь, живой, и смогу видеться с тобой, потому что ты будешь знать, где меня найти. — В тюрьме! — с горечью бросает она и не сдерживает слез. — Мрям, ты же понимаешь, что не должна ждать меня. Нотку беспокойства в голосе не скрыть. — Ой, перестань, ладно? Я плачу, потому что мне будет тяжело, но совсем не так тяжело, как тебе. Да, я хотела бы, чтобы нам не пришлось ждать, но теперь, когда я тебя нашла, ты что, вправду думаешь, что я тебя отпущу?» Еще одну ночь она проводит на стуле рядом с ним, опустив голову на кровать Ленина, сжимая его руку. С восходом солнца она подскакивает, она на грани срыва. Ленин неестественно спокоен, Все в палате понимают, что происходит. В десять утра в сопровождении двух констеблей прибывает инспектор Мэтью из особой оперативной группы полиции Керолы. Башмаки полицейских молотами грохочут по кафельному полу. Инспектор — крупный хмурый мужчина с пышными усами. Вся его фигура — от фуражки до начищенных коричневых ботинок — до пучков волос торчащих из ушей и на костяшках пальцев излучает угрозу. Марьямма вся дрожа встает. Ленин поднимается с кровати и выходит навстречу инспектору, плечи его отважно расправлены, но вид такой, что кажется дуновение ветра может сбить его с ног. От взглядов, которыми обменялись эти двое, у Марьяммы холодеет кровь. Схлестнулись два давних врага каждый из которых мечтает вырвать сердце другого, жаждет мести за все, что ему причинили. Но сдаться решил Ленин, и мимолетное сопротивление, мелькнувшее в его глазах, исчезает, словно и не бывало, что лишь распаляет ненависть во взгляде инспектора. Он сжимает кулаки. Мариамма уверена, не будь здесь свидетелей, инспектор в кровь избил бы Ленина, прежде чем забрать. Когда на него надевают наручники, Ленин не противится. Инспектор рявкает, чтобы ноги арестованному тоже заковали, и Мариамма возмущенно открывает рот, но старшая сестра успевает раньше. «Инспектор!» От этого голоса у интернов слабеют колени, а стажеры могут запросто обмочить штаны. «Вы нервируете моих пациентов!» «Ваш арестант!» «Перенес операцию на мозги, это вы понимаете?» «Вы что, думаете, если он решит бежать, вы не сумеете его догнать?» Инспектор скукоживается под испепеляющим взглядом. Кандалы исчезают. «Я передаю его вам в хорошем состоянии», — продолжает сестра. «И будьте любезны сохранить его таким же». Снаружи ждет фургон. Мариаме позволили проводить Ленина. Задняя дверь открывается, демонстрируя два ряда лавок вдоль стен. Старшая сестра, не спрашивая разрешения, укладывает в фургон подушку и одеяло вместе с большой бутылкой воды, потом произносит над Ленином молитву и благословляет его. Пока констебли не затолкали Ленина внутрь, Мариама обнимает его, чувствует ледяной металл наручников. Ленин нежно целует ее в лоб и шепчет, «Роял Милс, отель Маджестик, сестренка, не забудь! И в этот раз прихвати купальник. Я приеду за тобой. Будь готова!»